Глава одиннадцатая. Потери и возвращение Как я и думала, наших однокурсников Констант собрал быстрее, чем я вспомнила о такой необходимости. Все-таки полезно иметь кого-то столь предупредительного в отряде. И уж, конечно, на некоторые его недостатки можно и глаза закрыть. А вот до моих давних знакомых и Мая, оставленного на их попечение, мы добирались дольше, чем когда меня вела Сусанна. Но в итоге мы все-таки вышли к ним до наступления темноты. Рыж, вновь опередив меня, сразу же подошел к нашему темному эльфенку и попытался выяснить, как тот себя чувствует. Судя по рассерженному сопению и паре крепких словечек, донесшихся до меня, я даже не думала, что этот милый мальчик способен так ругаться. Внятного ответа Констант не получил. Но, если судить по реакции Майселя, он уже оклемался в достаточной степени, чтобы продолжать наше затянувшееся путешествие. В общем, посмотрев на хмурых и раздраженных проводников, мы приняли коллективное решение не дожидаться рассвета и идти по лесу, пока это хоть сколько-нибудь возможно. Разумеется, это было глупостью неимоверной, но когда тебя подгоняет рассерженный гном, имеющий, между прочим, боевой титул, и недовольная Магесса, кажется, она до сих пор единственный и абсолютный чемпион институтской арены, стабильно побеждающий на протяжении всех шести лет обучения. В последнюю очередь думаешь о благоразумии. И все-таки в какой-то момент нам пришлось остановиться на ночлег. И вот тут-то и вскрылось, что мы кое-кого все же умудрились потерять. Вернее, забыть. Да-да, почему-то никто из нас так и не вспомнил, что выходило из моего имения на две персоны больше. Если честно, я бы тоже не обратила на это внимания. Привычка страшная сила. А я уже так привыкла, что в группе нас девять, что в голове даже ничего не шевельнулось. Но во время позднего ужина обнаружились две лишние тарелки. А так как маги-боевики даже из нужных вещей умудряются половину оставлять на базе, в общем, крик я подняла знатный, особенно на Рыжа. В конце концов, это он должен был следить за этими ненормальными девицами. «Крис, да что ты переживаешь-то?» Таким тоном, будто мои волнения не стоят и гроша, откликнулся Констант. Я зарычала. Вся его сытая ленивость тут же испарилась, как снег под июльским солнцем. Да-да, приятель, не забывай, что имеешь дело с нежной и ранимой демонессой. Крис уже совсем другим тоном принялся увещевать меня он. Они же никогда не расстаются, а пока Мади рядом с Абрисой, она будет в полной безопасности. Интересно, а осмелится ли он то же самое сказать в лицо Себастьяну Арвише? Что-то я сомневаюсь. А значит, оправдываться юлить перед лордом-директором опять мне придется. И девонька, с вами еще кто-то был?» – обеспокоенно пожевав губами, поинтересовался Ян. Я утвердительно кивнула. Но нам сообщали лишь о девяти пропавших. «Было еще двое случайных путешественников. Из-за них портал избился», – честно ответила я. «Разумеется, мне не поверили. Ванька, может, и простовата, но достаточно умна». А потому элементарные задачки по теории пространства решает на раз. Вот и сейчас едва я успела договорить, как она взяла слово. Невозможно. Чтобы настолько отклонить точку входа от заданной, вы должны были минимум дракона с собой протащить. Вот это и зовется интуицией боевого мага. Ткнуть так пальцем в небо и попасть могут лишь лучшие из лучших. Иванесса, к моему сожалению, была одной из них. Тяжело вздохнув, я громко подтвердила. Так и было. Просто об этом как-то не принято распространяться. Но кому надо, те знают. Я так думаю. Лично я эту информацию за пределы узкого круга осведомленных лиц не выносила. Я даже не уверена, что наш король в курсе, кого принял в семью герцог Арвиши. Но, что хуже, я не помню, сообщала ли эту новость своей несравненной баб. В то время могла и забыть, столько всего навалилось разум, свадьба наследника престола, моя экстравагантная выходка на открытии сезона. Все-таки дразнить гусей я всегда умела. Срочное бегство к демонам, потом уже от них. Да, и не мудрено было о чем-то забыть. Впрочем, и королю, и моей ба, и даже моей любимой шефине было кому сообщить. Но конкретно я этим не занималась, кажется. «Ты шутишь?» Подозрительно глядя на меня, осведомилась Ваня. Ян, который знал меня чуть лучше, лишь покачал головой. И не думала. С новым вздохом произнесла я. Ваня недоверчивым взором обвела всех собравшихся. Мои однокурсники сидели, уткнув носы в тарелки, и никак не реагировали. В общем, всячески делали вид, что они тут вообще ни при чем. То есть, ты хочешь сказать, что где-то по этому лесу бродит дракон? Я с унылым видом кивнула. Ох, попадет мне Атия за потерю его родственниц. И не важно, что те сами были причиной всех бед. Все равно виноватый признают меня. Не уследила и не сберегла. Но она совершенно безобидна, решила на всякий случай уточнить я. А то, если Ваня поднимет панику, станет совсем нехорошо. Причем, в первую очередь, мне. Дракон, с сомнением глядя на меня, снова спросила Ванесса. Угу. Безобиден. Совершенно, кивнула я, прекрасно понимая, что мне не верят. Ладно, зайдем с другой стороны. Вань. Этого дракона взял под свою ответственность сам герцог Немар Арвише. Поверь мне, у шонта не стал бы рисковать понапрасну. Убедила, наконец произнесла Магесса. Я облегченно вздохнула. Что ж, значит, в ближайшее время охота на драконов в моих лесах не начнется. Если, конечно, у девочек в голове осталось хоть капля серого вещества. В противном случае их не спасет даже заступничество Немара Арвише. Но как бы там ни было. Сопроводить до лагеря мы обязаны лишь вас девятерых. Как вы потом будете искать свою пропажу, только ваши проблемы. Я уныло кивнула. Ничего другого я и не ждала. Ладно, Рыж прав, пока им ничего не угрожает. Да и хочется верить, что этим девицам хватит ума вернуться обратно в мое имение. Излишне старательная Ваня подняла всех нас еще до рассвета. После чего, не дав даже позавтракать, погнала в сторону лагеря. Лично мне это напоминало конвой государственных преступников а не возвращения отбившейся группы боевых магов в места обучения. К сожалению, права голоса мы не имели, а потому покорно плелись за нашими провожатыми. Вот дождется Ванька у меня. Еще немного, и я изловчусь напоить ее одним из моих зелий. Чисто в воспитательных целях. И не говорите мне, что это негуманно, да и вообще опасно. До сих пор никто из тех, кто оказался под приворотным эффектом моих поделок, особо не жаловался на последствия. Правда, они еще и не в курсе, что это именно я виновата в резком увеличении прироста населения среди магов. К счастью, Ваньки, до лагеря мы добрели раньше, чем я успела по-настоящему разозлиться и продумать в мелочах план будущей мести. А после того, как мы пересекли границу временного учебного полигона, мне стало резко недопраздных мыслей. Согласно закону вселенского свинства, не успела я от чистокола, отделившего лагерь от леса, сделать и трех шагов, как столкнулась с собственными родителями. Ма и пап выглядели усталыми и обессиленными, а еще злыми – очень, очень злыми. Тихонько пискнув, я предприняла попытку спрятаться за широкую спину рыжа. Вот только мой приятель и не думал помогать мне. Вместо этого он сделал шаг в сторону и широким жестом указал моим родителям, куда делось их беспутное дитя. Проклятие! И что они тут забыли? Неужели я не мог оставить их в стороне? Да никогда не поверю. Это он мне просто мстит таким изуверским способом. Криса Мария Лершей. Это еще что за новости? Почему по тревоге ставят на уши две трети от общего числа боевых магов королевства? Берев руки в бока, громогласно начинает моя ма. Если вспомнить, что выглядит она как пятнадцатилетняя девчонка, кровь ним в творении сказывается то это ее поза, баба на чайнике, смотрится весьма забавно. Вот только смеяться меня не тянет. Это папа может поворчать и забыть. А вот у Арисы Лершей нрав буйный. Да и злопамятностью она с моей ба сравниться может. Я тут ни при чем. Невольно сжавшись от предчувствия больших проблем, негромко произнесла я. Да не уж то! И не думая верить единственной дочери, воскликнула моя родительница. Еще скажи, что это другие виноваты. Я бы сказала, но чувствую, слушать меня все равно не станут. А значит, лучшая тактика – виновата потупить взор и молчать. А вот эта гроза пройдет мимо. Да и опыт пропускать мимо ушей большую часть нотации у меня немалый. Ба и Тия считают своим долгом регулярно устраивать мне пару-другую приятных мгновений. Кстати о Тия. Если лорд-директор все-таки найдется здесь, то гнев Ма мне покажется лишь легкой разминкой накануне главного испытания. Ариса Лершей изволила отпустить свою дочь лишь после получасовой воспитательной беседы. Все мои к тому моменту, разумеется, уже успели разбежаться по лагерю. Предатели могли бы поддержать свою старосту. Все-таки перед лицом опасности мы должны вставать единым строем. К сожалению, родственники – это личные проблемы каждого, так же, как и начальство. Стоило мне отойти от родителей на достаточное расстояние, как я буквально столкнулась с Теа. Поймав его взгляд на себе, я непроизвольно отступила на шаг назад и, окинув взглядом окружающее меня пространство, попыталась найти максимально быстрый путь к бегству. «О, леди лершей, рад видеть вас в добром здравии!» – в своей обычной манере начал лорд-директор. «Да, на милую дружественную беседу мне можно не рассчитывать. Я злится, а потому будет делать все возможное, чтобы я эту его злость прочувствовала от и до». И где же, позвольте узнать, вы находились все это время? Я неопределенно пожала плечами, не желая быть втянутой в очередной спор. Я понимаю, что Себастьяну нужен повод, чтобы поорать вдоль, но мне в этом участвовать совсем не хочется. Те, осознав, что сегодня я самое покладистое существо на свете, тяжело вздохнул и продолжил уже совсем в другом тоне. Крис, вот ответь мне, почему раз за да разом ты оказываешься в неприятности? «Почему мне никогда не жалуются на другие курсы? Ты мне это назло делаешь?» Я отрицательно замотала головой. «Я ведь не виновата, что оно само так происходит, верно? Ну, судьба у меня такая, что тут поделать?» «Ладно, обещаю не орать. Только ответь внятно на один мой вопрос. Что на этот раз ты сотворила, а?» «Мне уже просто интересно!» – слабо улыбнулся он. Я не смело ответила тем же. «Странно, но я только сейчас заметила темные тени у него под глазами и легкую бледность. Кажется, в последние дни времени на сон у него было не так уж и много. Или, что вернее, я окончательно задергала его своими проблемами». «Я ничего не творила», – негромко произнесла я, чувствуя за собой вину, если не за произошедшее, то за его состояние точно. «Да», – недоверчиво уточнил лорд-директор. «И кто же тогда?» У тебя есть какие-то другие кандидаты на роль вечного вредителя? Тогда я внимательно слушаю. Я молчала, не зная, что сказать. Если Тия, увидев нас, успокоился, то велика вероятность, что про исчезновение своей сестрички и ее подружки он еще не знает. А значит, у нас еще есть шанс найти этих несчастных приключенок по пока их не хватились. Вот только и свалить вину на них сейчас не выйдет. Я тяжело вздохнула и, понурив голову, произнесла. Это случайно было. «Охотно верю», – согласился со мной Тиа. «Все катастрофы с твоим участием имеют исключительно случайный характер. Но что на этот раз было не так?» Я неопределенно пожала плечами. «Не объяснять же, что дракон несколько нарушил все заложенные в расчеты заклинания поправочные коэффициенты?» «Ладно, разберемся», – махнул рукой Тиа. «Иди к остальным, они вон в том шатре». И он указал на самую большую палатку, расположенную почти в центре лагеря. А твое поведение и его последствия мы еще обсудим. Позже. ты, ризи. Последнее прозвучало довольно угрожающе, но спорить мне было некогда. С те я еще успею пообщаться. А вот пропускать вводную лекцию чревато неприятностями. Кивнув на прощание, я поспешила в указанном направлении. Но почему-то из головы отказывались выходить последние слова Те. Неужели предчувствие? Ох, кажется, это приключение мне еще аукнется. Но пока об этом думать рано.